6 Диета, исключающая косметические средства Это был один из самых тяжелых случаев в моей практике. Чтобы попасть ко мне на прием, Сара, студентка первого курса университета, провела в дороге три часа. Проблемы начались полгода назад, когда после использования клубничного бальзама EOS, о котором я рассказывала в предыдущей главе, на коже вокруг губ сары появилась реакция. Достав телефон, девушка продемонстрировала мне фотографии ужасной шелушащейся сыпи. Бедная Сара перестала пользоваться бальзамом EOS, но было уже слишком поздно, реакция не прошла, а распространилась по всему лицу и шее. Кожа девушки сильно покраснела, опухла и потрескалась. Тогда Сара вообще перестала пользоваться косметикой для лица, а применение других средств ограничила пищевым кокосовым маслом, которым увлажняло кожу, и твердым шампунем лаж для мытья волос. При этом пациентка никак не могла понять, каким образом натуральная органическая продукция могла вызвать такую жуткую реакцию. Узнав, что меня рекомендуют как дерматолога, способного избавить от высыпаний, с которыми не справляются другие доктора, врач Сары направил ее ко мне. Мне стало жаль бедную студентку, которая сильно переживала из-за проблем, испортивших ей первый год обучения, и боялась, что те будут мучить ее и на втором курсе. Как я могла помочь Саре? Сначала я изучила состав бальзама для губ, который, по моим предположениям, должен был содержать немало аллергенов и раздражителей, как часто случается с натуральными косметическими средствами. В продукте EOS содержался ряд компонентов, вызвавших у меня подозрения. Главным претендентом на причину реакции, на мой взгляд, был линолаол – ароматический ингредиент в природе, встречающийся в мяте, лаванде и многих других растениях. Затем я занялась твердым шампунем «Лаш», который позиционировался как разработанный специально, чтобы успокоить раздраженную кожу головы. Реклама гласила, что средство создано с учетом этических норм, то есть не проходило испытания на животных. Это, конечно, прекрасно, и избегая жестокого обращения с братьями нашими меньшими, мы меняем мир в лучшую сторону, но проблема состояла в том, что шампунь крайне жестоко обошелся с Сарой. В составе продукта обнаружились перечная мята и корица, но ну и каким же образом два очень сильных натуральных провокатора могли успокоить раздраженную кожу головы? Я предположила, что корнем проблемы стал общий для обоих компонентов ингредиент – линолоол. Напоминаю, что он входит в список 26 аллергенов-отдушек, которые ЕС обязал указывать в составе косметики, а окисленная форма линолоола, по-видимому, является наиболее аллергенной, а твердый шампунь ЛАШ определенно подвергался воздействию кислорода. Реакция Сары была настолько сильной, что я поняла у девушки – Аллергия. Налина Лаол. Я заказала для Сары серию различных тестов, но, к сожалению, запись на аллергопробы предполагает очень долгое ожидание. Кроме того, в идеале, когда подходит очередь, клинику необходимо посетить несколько раз в течение недели. Для Сары это было затруднительно, поскольку ей нужно было ходить в университет в трех часах езды от меня. Мы записали девушку на анализ через несколько месяцев на время ее следующего визита в Торонто, а на период ожидания я назначила ей диету, исключающую косметические средства. Состояние Сары улучшилось за считанные дни. Аллергическая проба, которую мы провели летом, подтвердила, у девушки была аллергия на линалаол. Пациенту в очередной раз помогла элиминационная диета. И такое происходит все чаще. Можно сказать, что протокол, исключающий косметические средства, стал основой моей врачебной практики. Он работает даже в самых безнадежных случаях. Пациенты начинают следовать моим рекомендациям и уже вскоре сообщают об улучшении состояния. Как правило, они так долго страдают от проблем с кожей, что изменения к лучшему приводят их в состояние близкое к эйфории. Они пишут мне электронные письма или звонят, благодаря за то, что я изменила их жизнь. Возможно, так и есть, и я действительно изменила их жизнь. Или это сделало исключающие косметические средства диета, хотя в ней нет ничего сверхоригинального или гениального. Любому столкнувшемуся с кожными реакциями человеку нужно сделать всего три простых шага, причем даже не выходя из дома. Однако они, скорее всего, решат все проблемы с кожей. Вот как я разработала элиминационную диету. Поначалу это были рекомендации, которым в ожидании аллергической пробы следовали мои пациенты. Мне казалось логичным, чтобы в этот период он, как я уже говорила, может растянуться на несколько месяцев, они не ограничили контакт с самыми распространенными аллергенами и раздражителями. Подобный подход должен был хотя бы немного улучшить состояние их кожи, верно? Так и происходило. Пациенты звонили, чтобы сообщить «мне уже лучше» и пробовали отказаться от аллергической пробы. Я в любом случае предпочитаю все же провести аппликационный кожный тест, потому что лучше знать наверняка аллергия у вас или раздражение. У врачей любой специальности есть определенный клинический сценарий, с которым они боятся столкнуться. Для хирургов-ортопедов это, вероятно, неспецифическая боль в спине. У нее может быть множество причин, и почти всегда пациенту трудно предложить удовлетворительное лечение. Имеется он и у дерматологов, к которым обращаются с жалобами на то возникающее, то проходящее шелушение и покраснение кожи вокруг глаз. В большинстве случаев по поводу шелушащихся век приходят женщины. Одно время ко мне шли десятки таких пациенток. Поначалу я всех отправляла на аллергическую пробу, и около 80% результатов возвращались отрицательными. У женщин вообще не имелось аллергических реакций. Взять, к примеру, Мэри, которая была направлена ко мне на аллергопробу из-за непроходящей красной шелушащейся сыпи на веках. Классический случай. В какие-то дни высыпаний не было. В другие она появлялась и, словно незваный гость, задерживалась надолго. Не понимаю, что происходит, отчаивалась Мэри, я не меняю косметику. Дважды в неделю женщина мыла голову, раз в неделю пользовалась бальзамом для волос. Ещё еженедельно накладывала маску и проводила несколько других процедур по уходу за кожей лица. В происходящем сыграл роль дополнительный фактор. Мэри была астматиком, а значит, у неё имелась наследственная склонность к атопии. Кожа человека с атопическим заболеванием склонна к раздражению. У Мэри не было аллергии. Если бы у нее действительно имелась аллергия на какое-то из косметических средств, сыпь появлялась бы после каждого применения данного продукта. Значит, речь шла о раздражении. Вероятнее всего, в случае Мэри кумулятивная неаллергическая природа раздражения стала пусковым крючком наследственного атопического дерматита. Кожа женщины была раздраженной не из-за какого-то одного средства, скорее из-за нескольких продуктов купе с неким случайным фактором – от низкой влажности до жаркой и влажной погоды. Реакцию мог вызвать даже какой-нибудь присутствующий в воздухе провокатор, например, летучие молекулы ароматизаторов или бытовых чистящих средств. В результате баланс восприимчивости кожи Мэри по отношению к раздражителям был нарушен, что и привело к покраснению и сухости наиболее тонкой и чувствительной кожи век. Учтите, что по такому сценарию реакция может возникнуть на коже любой части тела. Можно рассмотреть ситуацию и с другой точки зрения. Перенапряжение, шум и недосып в определенные дни приводят к головной боли. Зачастую люди не задумываются, почему разболелась голова, и просто принимают обезболивающее так и стресс посредством мытья и чрезмерного использования косметики, которому мы подвергаем кожу, может привести к высыпаниям. Если подобное происходит изредка, достаточно смазать проблемное место гидрокортизоном, и все успокоится. Но если сыпь, словно головная боль, повторяется все чаще и чаще, следует обратиться к дерматологу, который проведет аппликационную пробу. До анализа рекомендую придерживаться исключающей косметические средства диеты. В этой связи основную проблему создают реакции раздражения. Дело в том, что в отличие от аллергии, где различные типы тестов позволяют врачам заключить «у вас аллергия на вещество x диагностической пробы на раздражение не существует. Лучший способ лечения при подозрении на аллергию или раздражение – прекратить использовать привычные продукты и перейти к предложенному мной далее списку нераздражающих низкоаллергенных средств. Затем, как только сыпь уйдет, можно возвращать свою косметику, но посредству в неделю. В этом, по сути, и состоит смысл элиминационной диеты. Далее в главе будут подробнее описаны действия, рекомендованные мной пациентам с реактивной кожей. Если у вас нет подобных проблем, и вы просто заботитесь о здоровье кожи, используйте их в качестве справочного материала. Например, вам понадобится простая косметика, которая с наименьшей вероятностью приведет к кожной реакции. Что-то из перечисленного далее наверняка подойдет. К чему искушать судьбу, пользуясь тем, что может спровоцировать аллергию или раздражение? душками могут быть растительные вещества. Хелен, жительница города на юго-западе провинции Онтарио, пришла ко мне в отчаяние от того, что никто не мог ей помочь. Проведя аппликационную пробу, дерматолог обнаружил у женщины аллергию на ароматические вещества и растения семейства сложноцветные, в которые входят пижма девичья, тысячелистник, ромашка и календула. Мы обсуждали их в главе пятой. Хейлен пыталась избегать продуктов с такими компонентами, но зуд и воспаленная сыпь на коже вокруг глаз и ушей так и не ушли. Более того, иногда высыпания появлялись и на шее. Если состояние людей с кожными аллергическими реакциями не улучшается, причиной обычно является скрытое воздействие возбудителя. Чтобы Хелен знала, с чем ей следует избегать контакта, драматолог выдал ей список растений семейства сложноцветные и еще рекомендовал перейти на косметические средства без отдушек. Будучи послушной пациенткой, Хелен начала пользоваться шампунем без отдушек Avalon Organics Gluten Free Shampoo не имеющая отдушек смесь огурцов, алоэ, витамина Е и очищающих веществ растительного происхождения, питает и восстанавливает волосы без раздражения, говорится в материалах, выпущенных производителем. Проблема заключалась в том, что в шампунь входили несколько растительных ингредиентов, включая календулу и ромашку. Оба из семейства сложноцветные, того самого, на которое у Хелен была аллергия. Стоило женщине перестать пользоваться злосчастным средством для волос, как сыпь прошла. Шаг 1: Перестаньте использовать привычные средства. Неожиданно, да? Элиминационная диета начинается с исключения косметических средств. Скольких из них? Как насчет почти всех? Следующий шаг будет состоять в том, чтобы придерживаться тех продуктов, которые можно использовать, средств, в составы которых я проверила и подтвердила, что косметика действительно является нераздражающей и гипоаллергенной. Но пока нужно отказаться от привычного шампуня и от любимого крема. Никакого макияжа, никакого геля для душа, никакого эксфолианта. Перестаньте пользоваться всем, чем привыкли. Некоторые женщины готовы расплакаться, когда я предлагаю прекратить наносить макияж. Но почему нужно отказаться от всех средств для кожи, волос и ногтей? Недоумевают они. Потому что некоторые продукты, которые кажутся ограниченными в применении одной частью тела, на самом деле контактируют и с другими. Кроме того, помните об исследовании, о котором я рассказывала в главе 3, о том, в ходе которого ученые, проанализировав состав поверхности кожи, обнаружили, что косметические компоненты остаются там даже спустя несколько дней после применения. Часто женщины являются на повторный прием с той же сыпью на коже лица, тела или вокруг глаз, из-за которой обратились ко мне изначально. Я спрашиваю, вы перестали пользоваться всей косметикой? «Ну», — отвечает, например, пациентка, которая страдает от высыпаний на веках, «я полностью перестала пользоваться косметикой для глаз». Еще женщины любят переходить на средства с маркировкой «гипоаллергенно», что, как мы с вами уже знаем, обычно не помогает. Ваше состояние не меняется, потому что и очищающее средство для лица, и увлажняющий крем, и косметика для волос, и для кожи рук – все эти продукты соприкасаются с кожей вокруг глаз. С веками контактирует даже лак для ногтей. Это, кстати, любопытный факт. При настоящей аллергии на лак для ногтей высыпания будут не на ногтях или коже вокруг них, а чаще всего на коже век и шеи. Еще один продукт, который обычно распределяется по всему телу – шампунь. Люди склонны думать, что реакция на это средство будет наблюдаться только на волосистой части головы. Но большинство высыпаний начинаются не с этой области, потому что, как я уже говорила, она довольно устойчива к раздражителям. Благодаря воде компоненты шампуня попадают на лицо, шею и далее на все тело. И они могут раздражать не только волосы и кожу под ними. Многие средства для мытья волос способны вызвать реакцию на кожу вокруг глаз и шеи до того, как раздражение появится на волосистой части головы. Или вот еще увлажняющие лосьоны для тела. Вы распределяете их по телу руками, а после переносите частицы на лицо, коснувшись того пальцами или ладонью. Раздражающий компонент вполне вероятно не спровоцирует реакцию на предплечьях и голенях, но если вы, нанесялось лосьон, потрогали пальцами веки, на них может появиться сыпь. Поэтому первый шаг – перестать пользоваться всем, вне зависимости от того, на какой части лица или тела есть высыпание. Точно так же, как с элиминационной диетой в питании, вы должны пойти в – все или ничего. Вы должны решиться на это – Нельзя сегодня не пользоваться косметикой, а завтра пользоваться. Нельзя отказаться от продукции для одной части тела, но оставить для другой. Если проблемы с кожей лица, нужно избегать всех средств для тела, а не только для лица. Но не паникуйте, это не навсегда. Когда я говорю о том, что продукты по уходу за кожей следует ограничить теми средствами, что указаны в рекомендованном списке, мои наставления следует понимать буквально. Они относятся абсолютно ко всему. К средствам для волос, средствам для лица, средствам для тела и рук. Короткое замечание. Возможно, прекратить использовать привычные продукты по уходу за лицом и телом придется не только вам. «У меня были пациенты, боровшиеся с чувствительной реактивной кожей, у которых возникали реакции на косметику их партнеров. Например, у мужчины появилось высыпание от крема для лица, которым пользовалась его жена». Известно, что очищающие и увлажняющие средства всех видов способны спровоцировать реакции у партнера. Поэтому, если, будучи в отношениях, вы переходите на диету, исключающую косметические средства, попросите партнера присоединиться – или воздержаться от близких контактов, пока вы ее не завершите. Какие продукты нужно перестать использовать? Первое. Средства для волос, включая шампуни, бальзамы, муссы, гели, масла, оттеночные шампуни и средства для завивки, краски, это самое важное, если есть высыпание на коже вокруг глаз. Второе. Средства для лица, включая глазные капли, кроме случаев, когда их прием рекомендован врачом. Третье – мыло для рук и тела, очищающие и увлажняющие продукты. Четвертое – декоративную косметику. пятая косметику и лаки для ногтей. Шестое – духи, одеколоны и лосьоны после бритья. Седьмое – кремы и лосьоны для бритья. Восьмое – рецептурные препараты для кожи местного применения. Девятое – благовония, эфирные масла и ароматизированные свечи.